Роберт, 6 мая, 4 часа утра. На объект нас забрасывают, как и в прошлый раз, издали. Теперь с мужиками увидимся только внутри объекта, уже после начала. Еще раз коротко пробегаем по плану, обсуждаем последние мелочи, забираем рацию и уходим. В эфир выходим один раз, на несколько секунд, не более. Сашка и Айвор сразу же уезжают, как только получают подтверждение о том, что мы на месте. До штурма 16 часов. Муторно, наконец я вспомнил это слово. Именно такое ощущение перед началом под ложечкой сосет, словно на экзамене, которые за давностью лет забылись, а чувства нет, осталось. Весь день просидели как привязанные. Пока все по плану. На объекте тихо, расположились нормально, солнце в спину. Так что бликов не будет, да и не может их быть. Мы устроились на приличном расстоянии от окон растворившись в гулких сумерках ангара. Бросаю взгляд на свои подсчеты и щелкаю барабанчиками оптики. Не будет у меня времени, чтобы брать поправки по прицельной сетке. Ветер почти стих. Слышно, как постукивает нагретый задень крыша. День был теплым, даже слишком. Прекрасный день, чтобы умереть, мелькает в голове. И я, словно испугавшись, топлю ее в хороводе других. Объект словно вымер, только мертвяки непонятным хороводом шатаются неподалеку. Издание на закате красное, словно оно уже чувствует, что сейчас начнется. Ладони в перчатках мокрые. По спине бегут капли пота. Нервишки боярин, нервишки. Так, в эфире первое сообщение: Мифический Костя едет домой. Значит, Брандера на исходной. А вот и семья ему в ответ обрадовалась: значит, и Сашка на месте. Черт как колбасит! «Даже поджилки трясутся. Надо успокоиться, иначе прицел сорву». «Дверь открывается, зараза! Время! Время!» Вторит мне Линос и бросает взгляд на часы. «Никогда бы не подумал, что 10 минут – это так долго. Сейчас это вечность, в которую между секундами поместится чья-то жизнь. Все поместится без остатка». 5 минут!» – севшим голосом говорит Линос. «Тоже волнуется. Не один я здесь с ума схожу». Слишком много сейчас поставлено на карту. 10 Время. Он отправляет в эфир фразу и, дернув подбородком, прикладывается к пулемету. Выпустили смерть. Теперь уже не остановишь. Машины пошли. Группы на подходе. Готов? Цель. Уже держу на прицеле своего. Вот этого светловолосого человека, который сейчас смеется, прикуривая свою последнюю сигарету. Как и каждый из нас, он не знает время своей смерти. Но тут другое. Его время знаю я. Он здесь, у меня на кончике пальца. Мир вокруг меня замирает. Словно в ожидании еще одной жертвы. И ведь он почувствовал, точно почувствовал. Как-то растерянно оглядывается вокруг. Выстрел. Человек, как в замедленном кино, падает. Когда рядом со мной оживает пулемет. В короткой очереди возвращает привычный темп времени. Минус два. Перезарядка, цель, выстрел. Еще один человек. Человек попытался рвануть к двери, но пуля толкает его в спину, и он падает на пороге. Минус. Еще три очереди. Короткая. Короткая. Длинная. В этот момент в забор врезается джип штурмовой группы. Пошла работа. Из второй в толпу зомби летят бутылки, которые превращают небольшой пятачок перед зданием в погребальный костер. Выстрел. Достреливаю раненого, который пытается встать. Нет, это не раненый. Это уже зомби. Черт с ним, штурмовая группа добьет. Окно. Линус выцеливает окно на втором этаже, где поднимаются жалюзи. Короткая очередь. Окно. А это уже мое. В сумерках узкого проема вижу тень. Выстрел. Перезарядка. Цель. Выстрел. Штурмовая группа уже рядом с дверью. Я вижу, как один из них швыряет внутрь гранату. Другой с задержкой в несколько секунд повторяет движение. Хлопок. Есть контакт. Двое работают у дверей, накрест перекрывая очередями помещение. Еще двое, прислонившись спинами к стене, стреляют по нежити. Да, там есть чем заняться. Три человека в кузове пикапа, один на капоте, крутится, как черти в преисподней, пытаясь отбить напирающую волну нежити. Один из них вдруг дергается и падает в толпу зомби. Черт, неужели мы зацепили? «Окно!» — кричит Линос. И, не дожидаясь меня, всаживает короткую очередь прямо в жалюзи. Еще одна серия, и жалюзи замирает, открыв окно на ширину ладони. Кто-то умер, не успев включиться в игру. Один человек из первой группы пытается рвануть внутрь, но будто наталкивается на стену и заваливается навзничь. Минус один у нас. Внутри здания летят сразу три гранаты, и за ними, едва дождавшись взрывов, один за другим ныряют наши мужики. Пошли. Мы с Линусом почти одновременно срываемся с места и, чуть не столкнувшись на лестнице, скатываемся вниз. У дверей уже стоят Док и Аста, белые словным лицам лица мукой вымазали. «Ключи!», – бросаясь к машине, ору я, хотя прекрасно вижу, что движок работает. Лина заваливается на пассажирское кресло и едва успевает закрыть дверь, когда автомобиль срывается с места. Едва вписавшись в поворот, выскакиваю на дорогу, ведущую к объекту. Он лихорадочно меняет ленту. Правильно, потом некогда будет. Вблизи это выглядит еще ужаснее. Несколько зомби огромными факелами бродят по дороге, заваливаясь на землю. Словно растаявшие свечи. С пикапа продолжают стрелять. Их осталось только двое. Дьявол, потом разберемся. Тормозим прямо рядом с ними. Размазав ползущую по асфальту нежить. Это был наш. Был, пошли. Линус выскакивает из машины. И в упор расстреливает нескольких бредущих на него зомби. Я прыгаю на капот нашей машины. Перехватываю автомат, пускаю в длинную очередь в толпу зомби и перепрыгиваю дальше, в кузов пикапа, распоров скулу о свисающей с обломков забора проволоку. Меняю магазин на полный. Внутри здания слышу беспорядочную стрельбу. Так стреляют люди, которым уже некогда целиться. Время! Меня чуть с ног не сбивает Линос, влетевший в кузов следом за мной. Пошли! У дверей тормозим. Бросаю взгляд на лежащего. И это один из Сашкиных бойцов. Пули попали ему в лицо. Опознаю только по цвету формы. Быстрый взгляд внутрь. После вечерних сумерек там достаточно светло. На стенах горят небольшие лампы. Беру на прицел хол. Пошел. Линос влетает внутрь и сразу притормаживает у колонны, прикрывая меня. Пошел. Влетаю следом за ним, споткнувшись на пороге. Плохая примета. Сразу за колонной лежит чей-то труп. Но все равно всаживаю ему в голову короткую на три патрона очередь. В этом нет смысла, но я пришел сюда стрелять. Это уже сильнее меня. У поворота трое, на спинах белые полосы наши. Значит, здесь пока без потерь. Они стреляют вглубь левого коридора. Холи еще два трупа. Один начинает шевелиться. Очередь. Сколько же их осталось? От твою мать, после посчитаем. Поберегись! Набегу вытаскиваю чеку из гранаты и швыряю ее за угол. Взрыв бьет меня по ушам. К голове словно приложили гудящий камертон. Но выстрелы из глубины коридора смолкают. «Пошел!» Справа от меня, немного пригнувшись, слоном уходит вперед Сашка. За ним, как приклеен его боец. Через 10 метров еще один поворот направо и лестница наверх. С площадки кто-то пытается стрелять. Навстречу ему летит граната. Взрыв. Не успеваю открыть рот, и меня опять накрывает. Кто-то дергает меня за плечо и отбрасывает назад. «Куда без брони прешь, мле?» Это Айвор, позади него Лина сдержит холл, но к нему уже подбегают люди из второй группы. Прекрасно, значит все уже в здании. Сашка с напарником Цугом уходит вверх по лестнице, за ними Айвор. Он прижался к стене и прикрывает ребят, поливая длинными очередями, верхнюю лестничную площадку. Сухая очередь. Один из наших, словно споткнувшись, падает и замирает на ступеньках. Еще одна длинная очередь. Крик. «Пошел!» Рву вперед, на миг задержавшись рядом с упавшим. «Это Сашка? Ранен?» «Нет, уже убит!» От середины груди к голове идет аккуратная кровавая строчка. «Кто-то хорошо стреляет, сука!» «Доберусь на ремни порежу!» На миг оборачиваюсь назад. Следом за мной бежит Линос. Сбрасываю полупустой магазин на пол и перезаряжаясь, взлетаю по лестнице наверх. Там на площадке перед дверью лежит труп. В светлой форме, чужой. Контрольный в голову. Пошли. Наши на миг притормозив у двери, ныряют в следующий коридор. Еще поворот. Напротив меня неожиданно открывается дверь, и навстречу мне вываливается человек с пистолетом, опущенным стволом вниз. По его руке бежит кровь. Зацепили, значит. Даже не останавливаясь, почти без замаха, бью его стволом автомата по руке, и когда он отшатывается, пробиваю ногой в парк. Выронив пистолет, он валится на пол, следом за мной подбегает Линус. «Чисто!» «Держи этого живым!» Бросая ему, устремляясь замелькнувшим в глубине коридора Айвором. «Очередь! Очередь! Еще!» Тот выпускает длинную очередь и затыкается. За несколько секунд тишины я успеваю услышать хекающий звук сильного удара, и мне прямо под ноги лицом вниз падает еще один пленный. покуем ля!» «Понял!» падаю коленом на загривок лежащего передо мной человека и, уперев ему спину автомат, другой рукой вырываю из заднего кармана наручники. Защелкиваю сначала на одной руке, потом на другой. Готов! Выстрел, чей-то крик. Кто-то выругался по-английски. Но захлебывается. Глохнет звуки выстрелов и бьющегося стекла. Выстрел. Тишина. Прохожу по коридору, в конце которого находится небольшая комната. Вижу Айвора который склонился над лежащим на полу бойцом. Что-то бормочет в гарнитуру рации. Черт, моя гарнитура слетела. И теперь болтается на груди. Ловлю наушник, успевая поймать только конец фразы. Взгляд на часы. С начала штурма прошло 20 минут. Мне казалось, что мы тут 5 минут возимся, не больше. Переступаю через труп с развороченным выстрелом лицом. И подхожу к Айвору. Жив? Убит. Он кивает на бойца. Пулю поймал, маля, В самом конце, ведь почти дошли. Проверяем. Следом за нами влетает Линос и осматривает комнату. Там два стреножных, внизу чисто. Сашка наглухо. Еще два наших на улице. Всего минус три. Четыре. Я киваю на лежащего на полу бойца. Проверяем этажи. Нижним быть готовыми. Бояйки до нас добраться могут. Док, бросай в эфир. Связь с Карлисом, быстро. Айвор, потроши в темпе пленных, время мало. Мы с Линусом уходим на проверку комнат. Их здесь немного, как мы поняли. Караульное помещение, небольшая казарма на 10 коек и отсек тюремных камер, вытянувшийся почти по всей длине здания, во втором коридоре. Большинство из них пустые, в нескольких штабеля ящиков, поставленные на европоддоны. «Нам повезло», – бросает Линус, – «когда мы заканчиваем проверку. Если бы они ушли во второй коридор, то сих пор бы воевали». Киваю в ответ. Оживает рация, это док. Роби, это док, наши парни на подходе, пять минут. Пусть забирают вас, наши вещи пули сюда, встретимся. Линас уходит к дверям встречать. А я прохожу по пустому тюремному коридору. Неужели? Это то, что мы так искали. Даже руки не поднимаются, чтобы вскрыть хоть один ящик. Сил нет. Пусть док проверяет, это его забота. Оглядываюсь и ухожу наверх. Опять подскользнувшись на ступеньках. В луже Сашкиной крови. Айвор уже растащил пленных по разным помещениям и теперь допрашивает. Захваченный в плен, наверное, уже все рассказали. Потрошит он их серьезно, без церемонии и оглядок на Гагскую конвенцию. Они не перестают говорить даже тогда, когда Айвор, закончив спрашивать одного, переходит в другое помещение, чтобы заняться другим. Захожу в комнату, откуда на меня выскочил один из них. Наверное, это был его кабинет. А до него здесь сидел какой-нибудь вертухай в погонах. Под эгидой международной борьбы с терроризмом. Удобный диван, кресло, плазменный телевизор на стене и мини-бар. Большой письменный стол с какими-то безделушками и стопкой папок. Книжный шкаф. Рядом со столом в углу примастился небольшой сейф. С перегородкой, которая делит комнату на две части. Вижу смятую кровать и куртку, брошенную на пол. Еще одна дверь душевая. Чисто. Возвращаюсь к Айвору. Тебе помощь нужна? Уже нет. Хмуро бросает он и кивает на одного пленного. Этого можно еще подержать. А второй мне не нужен. Это просто охранник. Хорошо. Киваю и подхожу к лежащему на полу человеку. Это тот, которого взял Айвор. У него разбито лицо и скованные руки за спиной. В глазах животный страх. Потемневшие спереди брюки. Резкий запах мочи и пота. Короткая очередь. И он застывает на полу. «Еще что-нибудь?» «Да нет, я с этим поговорю». «Там ребята с Брандеров вернулись. Узнай, как там дела, когда военных ждать». «Лады». Я киваю ухожу вниз. Внизу уже собрались люди, среди них Хмурый Карлис. Рядом с Аста со счастливым и одновременно потерянным выражением на лице. Док Линос, несколько парней, которые собирают оружие и складывают его у входа. «Что с военными?» «Сделали», — кивает Карлес. «Приедут, конечно, но не скоро. У них же нет тяжелой техники, а джипом камаз на спущенных колесах так просто с места не сдвинешь. Думаю, часа два проводится, а то и больше. Их же еще потушить надо. Я там в соседнем здании двух парней оставил и пулемет на всякий случай». «Потери есть?» «Трое», — темнеет лицом Карлис. «Когда уходили, снайпера с крыши». «Понятно. Где моя винтовка?» «Это уже клешки». Собрал, лежит в машине на заднем сиденье. Спасибо, говорю я. И поворачиваюсь к Линусу. Вызывай грузовики, пора грузиться. Уже вызвал, ты как? Он пристально смотрит на меня. Нормально? Более чем. Опять контузию поймал. Не знаю, может. Да, и еще, если успеем убраться, оставь неподалеку своих парней. Хочу знать, во сколько прибудут военные. И попроси кого-нибудь из своих спецов Пусть они помещение осмотрят. Вдруг тайник найдется. Особенно кабинет директора интересует. Лина скивает. И отобрав часть людей, уходит в сторону камер. Вместе с ним идут Док и Аста. Молодец, девушка. Никому не доверяй. Особенно сейчас. Я опускаюсь на кафельный пол. И приваливаю спиной к сине. Провожу рукой по лицу. Размазываю по щеке подсохшую кровь. Сейчас подойдут машины. И начнем грузить. Надеюсь... В ящиках найдется то, ради чего мы сюда пришли.